Мой контракт в Харькове закончился. Я вернулся в Одессу. С отпусками стало легче, и Павлуш устроил мне отпуск на полгода. тогда Октябрьской революции я в полк и не возвратился. Что же принесла мне февральская революция? Или, может быть, точнее будет сказать, моей семье в широком смысле? Первое радостное событие. Вернулся из каторги брат жены, революционер, который был приговорен к смертной казни за покушение на убийство херсонского губернатора. Но так как ему было только девятнадцать, то по несовершеннолетию смертную казнь заменили пожизненной каторгой. Революция его освободила. Жена была несказанно рада. Трудно, наверное, найти семью, подобную ее семье, в которой бы за короткий срок произошло столько трагедий. Ее мать умерла в доме для умалишенных. Когда бесследно исчез старший брат, мать сошла с ума. Отец умер от холеры. Старшая сестра вышла замуж за сына священника и приняла православие. Надо только представить себе, что это значит. креститься в еврейском местечке на заре нашего века. Конечно, от нее все отвернулись, отдалилась и семья. Самая младшая сестра отравилась на могиле отца из-за несчастной любви. Я всегда изумлялся, как при стольких ударах судьбы моя жена, эта маленькая женщина, сумела сохранить не только бодрость духа, но и готовность всех и каждого одарить своей добротой. И вот вдруг, через одиннадцать лет, возвращается с каторги брат, которого уже и не чаяли видеть. Вернулись из-за границы, из эмиграции моя сестра с мужем. Он был в партии со второго, она с четвертого года. Это на нее ворчал отец, когда у нас в доме собиралась революционная молодежь. И из комнаты сестры раздавались громкие речи. «Только наш лозунг «В борьбе обретешь ты право свое» может поднять народ на восстание!» «Нет», — спорил кто-то, — «Наш лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь» объединит все народы в революционном порыве!» Отец слушал, слушал, пожимал плечами, потом поднимался, подходил к двери, осторожно стучал и тихо, назидательно говорил. «Молодой человек, пролетарии всех стран, соединяйтесь! Только не у меня в квартире!» Все это были личные семейные радости. Но была и еще одна огромная общая радость — отмена черты оседлости. Для меня это значило очень многое. Я получал право расширить, географию своей актерской деятельности, и действительно сразу же получил приглашение приехать в Москву, в кабаре при ресторане «Эрмитаж Оливье», который помещался на Трубной площади, где потом был дом крестьянина, а теперь много разных учреждений. Вечером в саду ресторана, находившемся позади дома, работала кабаре. Я выступал здесь с куплетами и рассказами. Однажды вечером в ресторане в сопровождении кавалеров появились дамы с кружками для сбора пожертвований. Они пеклись о солдатах на фронте. Мне предложили произнести призывную речь. — Вы знаете, я был тогда смелее, чем сейчас. Сейчас меня на такое выступление нужно уговаривать и раскачивать. А тогда надо было удерживать. Я вышел и начал говорить. о фронте, о солдатах, об окопах, о смерти, о страданиях. Мне стало жаль, теперь уж не помню, кого больше: себя или солдат на фронте. Но говорил я со слезами в голосе и пронял всех до костей. В кружке бросали не скупясь, как говорится, по силе возможности. А возможности у них ещё не исчезли, ведь была «Керенщина!» Я выступал в кабаре со своим прежним репертуаром, песенками, имитацией игры свадебного оркестра, комическими рассказами. В одном из рассказов изображался один из способов распространения обывательских сплетен и слухов. Нечаянно возникшая пустяковая небылица совершает длинный путь с языка на язык, чудовищно разбухает от нелепых подробностей и возвращается уже в таком виде, что пустивший ее сам испуган и с трудом верит, что он автор этой сплетни. Но особенно я любил исполнять сценку, как в Одессе оркестры играют на свадьбах. В жизни это было так. На специальную музыкальную биржу приходил заказчик и просил составить ему недорогой оркестр. И вот несколько музыкантов, так называемых «слухачей», знающих только мелодии и не знающих нот, и потому не нуждающихся в партитуре, играют по вполне доступной цене на свадьбе. В таких оркестрах музыканты, не умея читать ноты, вынуждены были импровизировать гармонические сочетания, причем каждый из них последовательно играл мелодию, несколько ее, соответственно своему музыкальному вкусу. Так создавалось оркестровое произведение в оригинальном, вольно-импровизационном стиле. Думаю, что такие маленькие оркестры любителей существовали, наверное, в каждой стране, в том числе и в Америке. Там негры, как и бедные одесские музыканты, тоже не пользовались нотами, а свободно и вдохновенно варьировали темы знакомых мелодий. Особенно много подобных оркестриков было в Нью-Орлеане. От одесских эти Нью-Орлеанские оркестры отличались только составом инструментов. Они играли на своем национальном инструменте банджо, а также и на саксофоне, трубе, тромбоне и других. Надо думать, что такая вольная импровизационная манера игры вообще свойственна народным, любительским оркестрам прошлого. когда больше полагались на любовь к музыке и фантазию, чем на музыкальную грамоту. В Америке такие оркестры стали быстро распространяться по стране, и за ними так и утвердилось название Нью-Орлеанских. В России же они только потому не называются одесскими, что развитие эстрадной музыки у нас пошло в ином направлении. А когда мы позже вернулись к этой вольно-импровизационной манере, Она вошла в наш быт под иностранным названием Диксиленд. И вот такую сценку подбор оркестра для свадьбы, и его выступление на семейном торжестве я ей показывал, голосом имитируя инструменты и передавая манеру исполнения каждого музыканта. И, конечно, не только манеру исполнения, но и их живописный, неподражаемый внешний вид. Несмотря на то, что мои выступления нравились и мне аплодировали, я чувствовал себя в Москве как-то неуютно. Может быть, потому что улавливал некоторое непонимание. В зале словно приглядывались к непривычному. Помню, что кроме обычного моего стремления заразить публику праздничностью, у меня где-то в подсознании жила забота. показать этой незнакомой мне холодноватой северной публике, что за чудесный город есть у Черного моря, и какие там живут удивительные люди, как умеют они придать необыкновенность самым повседневным делам, а покупку, скажем, рыбы на базаре превратить в комедию. Я хотел, ревниво хотел, чтобы эти еще не очень понятные зрители ведь на севере я был первый раз, полюбили мой город и позавидовали, что я одессит. Но, видимо, не только они мне были не до конца понятны, но и я им. Мне аплодировали, смеялись моим шуткам и трюкам, но я чувствовал, что это не то, или у них просто не хватает темперамента веселиться. Я лишний раз убеждался, что Одесса — город уникальный. В свободного время, которого не так уж много, я бродил по Москве, но и она мне не очень нравилась. Судьба всех провинциалов. После Одессы Москва казалась мне уж слишком уравновешенной и даже пресной. Мне не хватало на ее улицах пестрой и по-особому быстрой оживленной толпы. в которой, кажется, все знают друг друга. Мне казалось, что здесь никто никуда не торопится. Мне не хватало яркости, сочности языка, умения и готовности парировать любой выпад. А когда новые московские друзья высмеивали мои аддесизмы, я негодовал. Я говорил, что они несправедливы, необъективны что, наконец, они глухи к прекрасному, раз не чувствуют красочности и, даже если хотите, поэтичности одесского языка. Но, Господи, как меняет человека время! Сейчас и давно уже все эти достоинства одесского жаргона и у меня самого вызывают ироническую усмешку. А что удивляться? Изменился не только я, изменилась сама Одесса. И только над одним временем властна. Одесса не утратила ни своего оптимизма, ни своей жизнерадостности, ни своего задора. Не потому ли и сейчас произнесенное при мне это магическое слово «Одесса» заставляет трепетать мое сердце? Ах, это... Болезнь, ностальгия, прекрасная болезнь, нет от нее лекарства, и слава богу, что нет. Месяц пролетел быстро. В конце моих гастролей меня пригласили на зиму в театр Струйского, находившийся там, где сейчас филиал малого театра. Поэтому, быстро съездив на некоторое время домой, к зиме я снова вернулся в Москву. Театр Струйского оказался для меня еще одной московской загадкой. Он был совсем в другом роде, чем Эрмитаж, Оливье. Зал заполняли мелкие купцы, мещане, ремесленники и рабочие. Легкость и бравурность одесского купца, одесского ремесленника и рабочего Были им совершенно непонятны и даже чужды. Меня принимали с явным холодком. То, что всегда вызывало веселое оживление или смех, здесь не находило отклика, и я неожиданно для себя наталкивался на равнодушную тишину. В зале все сидели словно замороженные. Это меня не только удручало, выводило из себя. Мне делалось тоскливо и муторно, Меня тянуло домой, в Одессу, к моим единомышленникам. Я скучал по ним. Признаюсь, этого состязания с московской публикой я не выдержал. Не закончив сезона, возвратился в Одессу, в Большой Ришельевский театр. Но мысль не столько даже о неуспехе, сколько о непонимании меня москвичами гвоздем сидела в голове. Я впервые столкнулся с этим. Да как все это может быть непонятным, а тем более неинтересным? И все-таки это было. В чем же здесь загадка? Впервые публика и вообще люди представились мне более сложными, чем я думал о них до этих пор. Единственным приятным воспоминанием о театре Струйского было знакомство со Смирновым-Сокольским. который на афише значился куплетистом, но уже начинал выступать со своими оригинальными фильетонами. В Ришельевском театре мое настроение быстро поправилось, и северный сплин не успел нанести урона моему душевному здоровью. Как-то раз после спектакля ко мне за кулисы пришел незнакомый человек богатырского сложения. На нем были синие брюки-галифе, высокие сапоги и куртка. плотно облегавшая могучий торс. Он подошел ко мне твердым военным шагом. «Разрешите поблагодарить вас за удовольствие!» — сказал он и крепко пожал мою руку. «Это все. Еще раз спасибо!» — повторил он и направился к выходу. «Простите, кто вы?» «Я Григорий Котовский». «Я Ани Мел. Легендарный герой. «Гроза без бессарабских помещиков и жандармов!» Как и все одесситы, я с юных лет восхищался им. И вдруг он сам пришел ко мне. Я ему понравился. Мы вышли из театра вместе. С тех пор почти полтора месяца он часто приходил в театр и просиживал у меня в артистической до конца спектакля. Он смеялся моим шуткам и рассказывал эпизоды из своей поистине романтической жизни. В нем чувствовалась огромная физическая сила, воля, энергия, и в то же время он казался мне человеком беспредельной доброты, а те суровые и подчас жестокие поступки, которые приходилось ему совершать, были необходимостью, единственным выходом из положения. Даже в рассказах представляю, как это было в деле. В нем вскипала ненависть к врагам. Резкий контраст богатства и бедности возмущал его романтическую душу. Чем-то он напоминал мне Дубровского. Что-то родственное было у них в сознании и стиле поступков, хотя внешне пушкинский герой представлялся мне совсем иным. Никогда не забуду рассказа Григория Ивановича о том, как за ним охотился целый отряд жандармов. Когда было обнаружено место его пребывания, он выбежал из своего убежища и бросился в степь, в хлеба. Жандармы начали прочесывать хлебное поле. Колоси были высокие, и Григорий Иванович лежал, прижавшись к земле, надеясь остаться незамеченным. Но вдруг перед ним возникла толстая, красная, мокрая от пота рожа жандарма. Несколько секунд они смотрели друг на друга. «Я понял», — сказал Григорий Иванович, — «что должен кончить этого человека, но так, чтобы рожь не колыхнулась». «И рожь не колыхнулась». Григорий Иванович рассказывал мне этот эпизод с какой-то особой, я бы даже сказал, скромной улыбкой, словно хотел убедить меня, что ничего особенного, сверхчеловеческого он не сделал. что сделал он только необходимое. Необходимое это необходимое? Но какие душевные силы надо иметь для этого? Как-то в кафе Робина какой-то человек принес кандалы и сказал, что это кандалы Котовского и что их надо продать с аукциона. Сейчас уже не помню цель этого аукциона, то ли на подарки солдатам на фронт, ведь еще шла война, то для сирот и вдов погибших солдат. Мне поручили вести этот аукцион. Когда я написал об этом в одной из своих книжек, то получил письмо, в котором читатель упрекал меня в легковерии. У кандалов Котовского, сообщалось в письме, совсем другая судьба. Что ж, может быть, если у лейтенанта Шмидта могло быть столько «сыновей» в кавычках, то что же говорить о кандалах Котовского? К сожалению, больше я котовского не встречал и не мог проверить подлинность кандалов. Только слышал о его военных подвигах, знал, что он был великолепным кавалерийским командиром. И однажды с глубокой грустью узнал о его трагической смерти, от пули негодяя и предателя. Этот человек, которому по складу его характера, если уж суждено было погибнуть, то как бойцу на поле боя, в сражении, в атаке, А погиб он от предательского выстрела.